Глава 19. Марксизм и американизм. Российская идиллия Челса разрушилась с первую неделю декабря. С самого приезда в Казань он часто посещал городские базары, где покупал антиквариат, меха и всевозможные предметы коллекционирования царских времен. Он составил прекрасную коллекцию, в которую вошли более двух тысяч редких монет и особенно гордился ею. Часть купленного он весной отвез на хранение в Берлин. А другие предметы регулярно высылал из страны с корреспонденцией Ара. Все это делалось нелегально, в явное нарушение условий Рижского договора о вывозе российских ценностей. Челс не попадался на контрабандie до 1 декабря, когда советские власти, решив проверить давно ходившие слухи о нелегальных грузах Ара, потребовали открыть мешок с корреспонденцией на московской таможне, прежде чем курьер отправился в Ригу. Сотрудникам Ара разрешили присутствовать при досмотри. Как и предполагали советские власти, внутри оказалась контрабанда: золотые и серебряные предметы, бриллианты, меха, ковры, картины, гобелены. Также были обнаружены десятки инкрустированных драгоценными камнями золотых табакерок XVIII века, принадлежавших тёще Чейлса. Чейлс в это время был в Москве. На следующее утро Хескил вызвал его и потребовал объяснений. Испугавшись, Чэлс солгал начальнику и сказал, что понятия не имел, что лежит в посылке, которую мать Георгины попросила переслать одному господину из Лондона. Впоследствии в своих мемуарах Чэлс признал, что понимал, что делает, и посетовал, что не принял во внимание приснившийся ему за несколько дней до разоблачения сон, в котором власти нашли и реквизировали коллекцию Матильды. Все до последнего предмета было конфисковано и никогда не возвращено владельцам. В свете скандала Челс вынужден был подать в отставку. Он был не единственным. Обвинения также коснулись Варена, Ван Арсдейла Тернера и Эрла Доджа, которые работали в Московском синем доме. Всем им пришлось уволиться. Инцидент выставил Ара в ужасном свете и предоставил советским властям доказательства нечистоплотности американцев, которые они давно искали. В известиях опубликовали статью, как они помогают, в которой Ара фактически назвали прикрытием для вывоза из Советской России культурных ценностей на сумму в несколько триллионов рублей. Так ведут себя представители цивилизованной Америки и варварской России. Так богатая Америка использует бедную Россию. Известия 1922 год, 15 декабря. Страница 4. Хаскел и квин занялись устранением последствий инцидента. Всего было уволено и выслано 4 человека. Яра пыталась убедить советское правительство, что контрабандой занимались лишь несколько неблагонадежных сотрудников организации. Их усилия не прошли даром. Через несколько дней Ландер опубликовал в Известиях короткую заметку, в которой поблагодарил Хаскела и Квина за помощь с разоблачением контрабандистов и отметил, что преступления этих людей не должны никоим образом запятнать образ Ара, деятельность которой в России по-прежнему заслуживает похвал. Известие 1922 год 22 декабря страница 3 Престижный и оскандаленный Чайлдс вернулся в Казань и попытался найти предлог для отъезда из России. Он уговорил окружного врача Джона Кокса написать письмо для предоставления по требованию и засвидетельствовать, что после тщательного осмотра он пришел к выводу, что Чэлц страдает от утомления и нервного истощения, вызванного напряженной работой, и рекомендует Чэлцу покинуть Россию для длительного отдыха. Получив письмо от Кокса 11 декабря, Чэлц сообщил казанским коллегам, что увольняется по состоянию здоровья. А его место займёт Джон Бойт. Он поблагодарил всех за работу, похвалил за достижения и сказал, что никогда не забудет героизм жителей Татарской республики. Чейлса завалили благодарностями. Со всей республики приходили письма, в которых ему говорили спасибо за работу. Члены Сарапульского комитета помощи прислали ему теплое пролетарское спасибо и сердечные пожелания дальнейших успехов в работе на благо человечества. Некоторые из сотрудников местного отделения признали, что сначала относились к американцам скептически, но энергия человечности и самоотверженность Чейлса быстро заставили их отбросить все сомнения на его счет. Они отметили, что он прислушивался к страданиям совершенно незнакомых людей. Опечаленные потери человека, которого сотни тысяч детей, питавшихся вара, всегда будут вспоминать с благодарностью, они сказали, что никогда его не забудут. Чейлцу устроили прощальный банкет, на котором ему на память подарили национальный татарский костюм: шелковый халат, расшитую жемчугом чубитейку и роскошные узорчатые сапоги. Вечером 20 декабря они с Георгиной отправились на вокзал, прощаясь со всеми со слезами на глазах. Приехав в Петроград в Сочельник, они отправились прямиком к матери Георгины, которую обнаружили в ужасном состоянии. Она ютилась в тесной, неотапливаемой квартирке, и едва выживала на крохах хлеба, масла и кофе. Ее нервы совсем расшатались, и Чайлдs опасался, что ее ждет срыв. Он отвел жену и тещу на рождественский ужин в пустынный ресторан, где они обсудили отъезд из России. 3 января 1923 года Чэлс и Георгина сели в поезд следующий в Хельсинки. Поскольку у Матильды ещё не получила выездную визу, они решили, что она последует за ними при первой возможности. Прощаться было тяжело, особенно Георгине, но Чэлс вздохнул с облегчением, когда они пересекли границу. После 16 месяцев в России писал он матери: "Финляндия кажется раем. Нервы у меня не к черту». Он ни словом не обмолвился о таможенном скандале в своих письмах домой. Ему было слишком стыдно. Вместо этого он написал матери, что уволился из Ара, чтобы помочь Георгини с матерью покинуть Россию. Решение далось ему нелегко, и все же он считает, что поступил правильно, тем более что состояние его здоровья оставляет желать лучшего, и он боится, что не вынесет еще одной российской зимы. Он признавал, что не знает, куда податься дальше. Все пребывало в подвешенном состоянии. Георгина терзалась из-за разлуки с матерью. Она сходила с ума от беспокойства, несомненно чувствуя себя виноватой за то, что оставила мать одну, и Челц никак не мог ее успокоить. В конце февраля Матильда приехала к ним в Берлин. Их воссоединение было необыкновенно радостным. Они отвезли Матильду к друзьям в Визбаден и стали готовиться к отъезду в Англию, а затем в Америку. Но у Челса вдруг воспалился аппендикс. Понадобилась срочная операция. Его выписали из больницы лишь в конце марта. Хотя ему не терпелось познакомить Георгину с родителями, возвращение в Линцберг казалось ему признанием своего поражения. Не успели они отправиться в долгий путь домой, как он принялся искать работу, которая позволит ему вернуться в Россию. Новые проблемы не заставили себя ждать. На встрече 6 ноября 1922 года Каменев сообщил Хескилу, что советское правительство планирует в грядущие месяцы экспортировать зерна на сумму 50 миллионов долларов. Мысль о продаже зерна за границу в разгар голода появилась еще в августе. Ее в своем докладе предложил Василию Михайловский Известный демограф и директор статистического отдела Массовета. Он утверждал, что после следующего урожая вероятно появятся излишки зерна, которые стоит экспортировать, чтобы заработать деньги на покупку фабричных товаров для продажи на российском розничном рынке или приобретение станков и оборудования необходимого для модернизации разоренной промышленности. В советском правительстве вспыхнули споры по вопросу о том, насколько целесообразно продавать продовольствие за границу, пока миллионы людей голодают и страна зависит от иностранной помощи. Но установить торговые отношения и привлечь западные кредиты на конференции в Генуе и Гааге не получилось. А отрицать тот факт, что мировая революция вряд ли произойдет, стало невозможно. И поэтому советскому государству пришлось искать новые способы двигаться вперед. В ноябре на четвёртом конгрессе коммунистического интернационала Ленин сказал делегатам, что тяжелая промышленность, которая имеет первостепенное значение для Советской России, нуждается в государственных субсидиях. Если мы их не найдем, то мы, как цивилизованное государство, я уже не говорю, как социалистическое, погибли. Ленин. Пять лет российской революции и перспективы мировой революции. Через 3 дня после того, как Камени впервые сообщил новость Хескилу, он добавил, что советское правительство, конечно, откажется от экспорта зерна, если Соединенные Штаты предоставят стране кредиты и даже предположил, что в качестве залога можно использовать королевские регалии Романовых. Услышав об этом, гувер пришел в ярость. 18 ноября он написал Хескилу Ара должна выступить против бесчеловечной правительственной политики экспорта продовольствия в ущерб голодающим ради обеспечения страны сырьем и оборудованием для улучшения экономического положения выживших. Любое подобное действие возлагает на правительство прямую ответственность за гибель миллионов людей. Если индустриализация требовала принесения в жертву такого количества невинных жизней, Гувер считал, что России лучше остаться традиционной аграрной страной. Впрочем, это не означало, что Гувер был против установления экономических связей с Россией. В начале августа 1922 года Чечерин и Леонид Красин сообщили Сталину, который в апреле занял должность генерального секретаря ЦК ВКП(б), что Губер выступил с инициативой отправить в Советскую Россию комиссию, состоящую примерно из 30 лидеров промышленного, финансового и торгового секторов США, чтобы они смогли на месте оценить возможность установления торговых контактов между странами. Неизвестно, что ответил Сталин, но американская делегация в Россию не приехала. Стоя на защите национальной чести, как выразился Чечерин, советские власти не хотели пускать американскую комиссию в страну для изучения советского рынка, если американцы не позволят советской делегации посетить США с такой же целью. Американцы, особенно госсекретарь Хьюз, не готовы были соблюдать принцип взаимности, а потому советским властям не оставалось ничего иного, кроме как наложить запрет на американскую экономическую инициативу. Но этим дело не ограничилось. Позже в ноябре Ленин и Хескил встретились, чтобы обсудить возможность заручиться поддержкой Гувера для восстановления российской экономики. По словам Хескила, идею предложил Ленин, который попросил Хескила доставить его письмо в Вашингтон Гуверу. По словам Ленина, идею предложил Хескил, который сначала озвучил ее в разговоре с Каменевым, а затем повторил в ноябре на встрече с Лениным. В записке членам Политбюро Ленин отметил, что поддержал предложение Хескила и рассыпался в комплиментах, а это позволяет предположить, что идея действительно принадлежала Ленину, который сознательно надеялся лестью задобрить американцев и заручиться их поддержкой. Хескил прежде несколько раз встречался с Лениным и восхищался советским лидером, которого называл маленьким бородатым вождем. Отмечая выдающиеся политические и личные качества Ленина, он включал его в число самых харизматичных ораторов, с которыми ему довелось общаться. На встречах Ленин не гнушался признавать ошибки своего правительства, которому не доставало опыта в деловых и экономических вопросах. Впоследствии Хескэл отметил, что его поразило желание Ленина напрямую написать Гуверу с предложением стать, как выразился Хескэл, экономическим диктатором России. Ленин восхищался американской деловой хваткой, технологической продвинутостью и неустанным динамизмом, и другие советские руководители знали об этом и разделяли его чувства. В феврале 1923 года Николай Бухарин заявил, что для развития советской экономики необходим марксизм плюс американизм. Время 1924 год, номер 6, страница 34. Впрочем, это не означало, что советские лидеры намеревались отказаться от коммунизма. Они хотели обратить сильные стороны Америки против нее. Американизированный большевизм, сказал Троцкий в 1924 году, победит и раздавит империалистический американизм. Даже такой заклятый враг Америки, как Троцкий, после начала миссии проникся симпатии к стране и Ара В речи Голод, наши друзья и враги, прочитанной 12 марта 1922 года в Московском Большом театре на плениуме Моссовета, он хвалил американцев, отмечая среди прочего, что одна ара будет кормить, когда проходы подойдут и дело разобьется, 5 миллионов взрослых голодающих. Если сравнить с этим другие европейские организации, то окажется, что они все вместе выполняют работу в 10 раз меньшую, Роль Ара огромная, великодушная роль предстанет перед нами тогда в подлинном своем свете. Из стенограммы речи Троцкого, произнесённой 12 марта 1922 года в Большом театре на плениуме Московского совета. Политбюро одобрило план Ленина, и незадолго до отъезда в США Хескел получил от Ленина письмо, датированное 22 ноября. В нём Ленин выражал большое желание получить помощь от шефа. Ленин написал письмо 22 ноября, но финальная версия, переданная Хескилу, была датирована 28 ноября и подписана Чечериным. По имеющимся в РГАСПИ сведениям, письмо Гуверу было отправлено 28 ноября 1922 года за подписью заместителя наркома иностранных дел Литвинова. Примечание переводчика. Дорогой мистер Гувер, Господин полковник Гаскел сказал товарищу Каменнему, с которым он постоянно сносился по делам Ары, а затем передал мне на специальном свидании со мной, что вы при известных условиях согласились бы приехать в Россию, посвятив себя работе над ее экономическим восстановлением. Я с чрезвычайным интересом приветствую это предложение и заранее благодарю вас за него. Повторяю то, что я сказал мистеру Гаскилу, именно что помощь нам от выдающегося организатора и вождя промышленности в стране с противоположными по отношению к нашим принципам экономического строя имела бы исключительно важное значение и была бы нам особенно желательно и приятно. Согласно желанию мистера Гаскела, все это дело остается до вашего решения строго конфиденциальным. Ленин Владимир Ильич. Записка членам Политбюро ЦК РКПБ и проект письма Герберту Гуверу. Это удивительное и во многих отношениях унизительное письмо. Великий вождь мировой пролетарской революции молит о помощи титана американского капитализма. После отъезда Хескела в Вашингтон с письмом Ленин засомневался в своем решении, опасаясь, что совершил ошибку. Он даже велел Литвинову телеграфировать Хескиллу в Лондон, чтобы он не передавал письма Гуверу, если сочтет это неудобным или несвоевременным. Хескил же вручил письмо своему начальнику, но инициатива Ленина ни к чему не привела. Гувер не ответил на письмо и даже не поделился своими соображениями по этому вопросу с Хескиллом. Впрочем, ничто из этого нельзя было назвать неожиданным. Миссия СССР с самого начала состояла в том, чтобы накормить голодающий народ, а не чтобы перестроить экономику страны, особенно учитывая, что Советская Россия не только не имела дипломатических отношений с США, но и была основана на идеологии мировой революции и свержения западного капитализма. Хескил как и Чайлдс, и многие другие сотрудники Ара полагал, что Россия меняется, что она отринула старый радикализм и может вернуться в лоно западных стран, если получит от них политическое признание, финансовую поддержку и экономическое сотрудничество. Ранее Гувер был открыт для такого сотрудничества, но теперь стал иначе смотреть на вещи. Он не соглашался с Хескилом и всеми теми, кто считал, что своими действиями западные государства могут изменить Советскую Россию. Стоит отметить, что Гувер был прав. Обмен послами не мог оживить российскую экономику. Если советское правительство действительно хотело привлечь крупные инвестиции, необходимо было обеспечить полную правовую защиту частной собственности, поскольку в ином случае риск для инвесторов перевешивал любые возможные прибыли, но советское руководство этого не понимало. Более того, было не очевидно, что именно Россия может предложить потенциальным торговым партнерам, особенно промышленно развитому западу. Может Ленин и был блестящим теоретиком капитализма, но в практических вопросах он оставался совершенно неподкован. Когда в 1921 году Парли Кристинсен, который в 1920 выставлял свою кандидатуру на президентские выборы от партии фермеров и лейбористов, спросил у Ленина во время своего визита в Россию, что именно страна может предложить американским фермерам в обмен на зерно, тот ответил: "Мы можем одеть ваших жен в меха". Правда в том, что Россия не производила почти ничего ценного для американского рынка, и ситуация не менялась уже сотню лет. В дополнение к этому осенью 1922 года советское руководство предприняло ряд шагов, которые существенно осложнили и без того непростую работу АРА. В нарушение Рижского договора они потребовали, чтобы Отныне Ара платила за аренду помещений, в которых размещалось московское отделение и жил персонал, а также выплачивала жалование всем русским сотрудникам. Количество железнодорожных вагонов в распоряжении Ара сократилось с 13 до 5. Несмотря на нужду, советское правительство обязало американцев прекратить питание населения четырех украинских регионов, и это вызвало такое возмущение, что сами известия опубликовали на своих страницах Их гневную статью. Новые ограничения были также наложены на программу продовольственных посылок. Все больше советских граждан вычеркивались из списков, а те, кто продолжал получать посылки, терпели притеснения и иногда даже подвергались аресту. Посылки из-за рубежа вдруг стали надолго задерживаться на таможне, а работу курьеров осложняли всевозможные бюрократические проволочки. Был введен запрет на импорт алкоголя и обход народного комиссариата здравоохранения. Всё это в совокупности с решением экспортировать зерно убедило Гувера, что фундаментальных изменений в позиции советского руководства не произошло. В декабре 1921 года Гувер оптимистично смотрел на перспективы американо советского сотрудничества и писал госсекретарю Хьюзу, что запущенные меры поддержки уже существенно улучшили ситуацию и способствовали установлению добрых отношений, а их продолжение создаст обстановку, которая вкупе с остальными факторами позволит американцам в нужный момент захватить лидерство в деле реконструкции России. Теперь стало очевидно, что этому не бывать. Даже Хескил, верный друг и товарищ советских руководителей, недоверчиво качал головой. В начале 1923 года он написал Квину, что же касается Ленина, ничего существенного не происходит, но я передаю ему устные сообщения. Думаю, за отсутствие результатов в этой сфере им следует благодарить собственную глупость и нежелание сотрудничать царя. К январю 1923 года Гувер решил, что пора готовиться к окончанию миссии и спокойному уходу из России. По его приказу Квин составил подробный план сворачивания операций, который 11 января отправил в нью-йоркское отделение АРА, предложив покинуть Россию к началу июня. Гувер одобрил его план, и после обсуждения в Нью-Йорке было решено не сообщать о нем советскому руководству, чтобы таким образом снизить вероятность возникновения новых проблем в последние месяцы работы. Кроме того, руководители АРА решили больше не протестовать из-за нарушений Рижского договора с советской стороной. 23 января из нью-йоркского отделения в московское телеграфировали: "Шеф считает, что советские власти пытаются вытеснить нас из России" и предпримут попытку выставить нас виноватыми. В настоящее время необходимо поддерживать с ними хорошие отношения и готовиться к отъезду. Квин назвал это самоварной дипломатией и велел всем руководителям округов проследить, чтобы при взаимодействии с местными властями все вели себя наилучшим образом. Новость о грядущем окончании миссии не обрадовала многих сотрудников АРА, ведь оставалось множество голодных, которые нуждались в их помощи. Хотя к ноябрю численность людей, которые питались на кухнях, существенно сократилась, продовольствие получали лишь немногим более тысяч детей и взрослых. В последующие месяцы она снова возросла и достигла миллионов человек. 31 января в Известиях сообщили, что урожай в Самарской губернии составит около 30% от нормы. Руководитель Самарского округа Ара разделял этот пессимизм и отмечал в своем докладе, как и ожидалось во второй половине зимы, голод обострился, запасы зерна на исходе. Тем не менее, Ландер хотел, чтобы Ара закрыла свое отделение в Сызранском уезде Самарской губернии, ссылаясь на благополучную статистику по урожаю, представленную местным представителем после Дгола. Хотя и сотрудники АРА, и советские уездные чиновники понимали, что эта статистика излишне оптимистична. В США по-прежнему шли горячие дискуссии о масштабах голода. В ноябре Пакстан Хиббен, бывший дипломат, ныне возглавляющий американский комитет помощи российским детям, на странице Exaneation обвинил АРА в занижении численности голодающих в России и оказании недостаточной помощи. Он заявил, что на пороге голодной смерти находятся 7 миллионов человек. Возложил вину за это на недоработки Ара и даже снял с советского правительства ответственность за голод. 7 января Хиббин в ряду других ораторов выступил на многочисленном митинге за признание Советской России в Нью-Йорке и сказал, что Гувер выступает против установления связей с Россией просто потому, что не видит способа извлечь из этого личную выгоду. Россия продолжил Хибин, в моральном и политическом отношении стоит выше США, где ведутся расовые войны и орудуют убийцы. Там люди могут сколько угодно критиковать правительство и все равно смотреть на мир, не выглядывая из-за прутьев тюремной решетки». Гувер обычно не обращал внимания на таких критиков, в частных разговорах называя их безответственными, розовыми и красными. Даже сотрудники Ара, выступавшие за улучшение отношений с советским государством, странились левых критиков вроде Хибина. "Думаю, мы так близки к успешному завершению своей работы", писал Хескэл, коллеге по Ара, в феврале, "что в оставшиеся несколько месяцев сможем вынести почти что угодно. Вместо того, чтобы вступать в столкновение с этими людьми и давать радикалам в Америке возможность критиковать нас за то, что мы бросаем этих людей и развязываем с ними борьбу". А проблема заключалась в том, что только те, кто работал в России во время голода, понимали всю сложность миссии. Они не без причины недоумевали, анализируя, чего им удалось достичь. Если задуматься, работа АРА в России определенно стала самым невероятным предприятием, и, пожалуй, может во многих отношениях считаться одной из величайших операций в истории, писал Уолтер Белл из Уфы коллеге из Нью-Йорка в конце декабря. Целый год я сталкивался с обычными и необычными странностями, с которыми приходилось работать во всех округах, и полагаю, что никто из нас американцев не может сказать, как мы справились с этой задачей.